бикара устремившись вперед и загораживая дорогу товарищем, прокричал «Господа! Господа, ради Бога, умоляю вас, не входите!» «Ну что же страшного в этой пещере? Говори, Бекара!» «Несомненно, он видел в ней дьявола», — сказал тот, кто первым высказал это предположение. «Если он и в самом деле видел в ней дьявола, пусть не будет в таком случае эгоистом».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 Бекара со взъерошенными волосами, с блуждающим взглядом, окончательно потеряв рассудок, бросился внутрь пещеры, горестно восклицая, «Да, да, вы правы, меня нужно убить, я допустил, что погибли мои товарищи, я подлец!» И отшвырнув силой шпагу, чтобы отдать свою жизнь, не защищаясь, Бекара, опустив голову, прыгнул в темноту подземелья.